22. И всё-таки с лошадьми мне решительно не везло. Что бы там ни пытался доказать капитан Егирей, заверяя в благовоспитанности принадлежавших отряду жеватин. Всё было отлично лишь до определённого момента. Кобыла стояла смиренно, когда я взбиралась в седло, устраивалась, подтягивала стремена, но как только поводье переходили из рук помогавшего брика ко мне, Начинались проблемы. Непослушная кляча то и дело вставала, отказывалась идти, а если и ходила, то исключительно хаотичными зигзагами, всячески мешая движению отряда. На помощь неожиданно пришёл Кирино, попросту успокоив кобылу магией. Со дня, как я услышала от него заветное "Я не прав", он вёл себя аккуратно и вежливо. отбросил в сторону едкие подколки и провокации. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать причину такого поведения. Перед патрульными существовала необходимость разыгрывать счастливых влюблённых, причём так хорошо, чтобы никто ничего не заподозрил подобно Талисии. Провести бок о бок предстояло не как не меньше месяца. И за такой срок даже слепой и глухой мог бы заметить некоторую натянутость. или мое нежелание лишний раз косаться возлюбленного. Приходилось перебарывать это желание, изображать восхищение и обожание, и бесконечно виснуть на руке, просить о помощи, пытаться обнять. Сестра как-то поделилась, что когда кого-то любишь, хочешь быть с ним как можно ближе. Тогда еще невольно стало внимательнее следить за тем, как Ира навела себя с Яраем, и сейчас. Эти наблюдения пригодились. Я со всей ответственностью подошла к делу. Всё-таки и Кирено прикладывала усилия, не горя желанием вести себя так, но поддерживая нужный образ. Ей ненавище выкрутилась рядом, цеплялась за рукав, лезла под руку. Правда, при этом представляла, что это Таши, и было легче перебороть неприятное чувство. Поправляла ворот рубашки и шейный платок, без церемонно присваивала любимую шляпу, просила что-то объяснить в его записях. В чем-то копировала не только сестру, но и Алисию, подумав о том, что в глазах солдат я выглядела не намного старше, находившейся под опекой герцога девчушки, и потому в некоторой легкомысленности ничего плохого не видела. Нужно было каким-то образом объяснить мое присутствие здесь и в качестве невесты. Я вопросов не вызывала. Даже учитывая, что имела магический дар, пользы от магессы, которая в академии ни одного года не проучилась, слишком уж мало. Для меня эта экспедиция задумывалась скорее как развлекательное путешествие, чем что-то действительно серьёзное. Точнее, нужно было заставить солдат так считать, чтобы никто и не задумывался о истинных мотивах Первый же вечер стоило разбить лагерь. Ко мне подошёл капитан патрульных. Я ещё плохо понимала, куда себя деть, что ложилось на мои плечи, кому помогать и с чем. Но всё оказалось до банального просто: не мешать, сидеть себе смиренно в сторонночке, наблюдать и радоваться. Магистр велел провести с вами краткий инструктаж, сеньорита. Циори закинул пику на плечо и медленно оглядел меня с ног до головы. С вооружением солдаты не расставались даже вдали от границы, настолько с ним срослись. В первую очередь сразу отмечу: молоденькие маги мрут у нас на границе аки мухи, тогда как дисциплинированные и обученные солдаты способны противостоять даже ашерам. Выживают здесь только, если действуют сообща. Не переживайте. Я не буду мешаться вам. Не предупреди заранее Кирино о тонкостях общения простых людей с магами на границе, подумала бы, что меня пытались оскорбить. Но подобные мысли в голове капитана не было и в помине. Герциг сказал ему в разуметь нежную столичную пташку. Он и пытался в разумить, как умел, особо не церемонись, потому что в этой экспедиции наши жизни зависели от слаженной работы всего отряда. истановилось недопустых расшаркиваний и этикета. И без того солдаты между собой начали удивлённо шептаться. Чего это магистр Таэда потащил с собой невесту аж из Алиты, рискуя не только её жизнью, но и своей в том числе. Ведь один необдуманный поступок с моей стороны, и кто-то пострадает. Да и сам он, пусть и демонолог, мог положиться на верных людей. его считали хорошим лидером, заботящимся о безопасности своих людей, не желающим прятаться за их спинами, а меня капризной девчонкой, чьё желание, мягкие в глубине души герцёг, не сумел ни исполнить. И вот беда. Желание этой глупой девчушки, а главная боль всем егерям. Подобное отношение меня нисколько не заботило. Изображать из себя обиженную дурочку не планировала. Закати я скандал, попроси Керино разобраться с недовольными солдатами, и хоть сколько ни будет дружественной атмосфере в отряде, наступит конец. Виновных накажут, но мнение они своего не поменяют и только больше будут недовольны. А значит, надо думать, как же свое положение изменить, если вообще был смысл его менять. Относись к этому легче. Усмехнулся на мои переживания Бриг, к которому я теперь ходила жаловаться. По рекомендации, что дал Таша перед отъездом. По приказу Хмарья его представили ко мне как телохранителя. Тогда как Лар довольно легко влился в солдатский круг, ему даже схожее снаряжение выдали, от чего он стал походить на одного из патрульных. Хотя мне казалось, что будет в точности до да наоборот. но режи стал неожиданно проявлять больше чуткости и проницательности, и мне стало понятно, что подобным навыкам Висташин научился как раз-таки у него. Правильно наблюдать, делать выводы, проявлять эмпатию. Всё же прозвище Тигр он носил не просто так, пусть и выглядел на первый взгляд добродушным мишкой. Кошачья хитрость вместе с синими глазами, будто маленькое отражение Шугина. Как легче, задала я закономерный вопрос. Давно уже могла бы пояснить, что все в шопоте не так просты, какими казались на первый или даже второй взгляд. Радушная и уютная обстановка совсем расслабили меня. Стоило оказаться в гильдейском доме, как сразу забывала, что находилась там в окружении наёмных убийц. Брика воспитывала и тренировала её лет 7. Потому-то он не уступал Таше во многих вещах, в том числе в наблюдательности и актёрском таланте. Вон, каким добродушным рубахой парнем выглядит, а на деле опасный и осторожный. И если в Метре я стала эти стороны замечать только потому, что больше общалась именно с ним, то здесь, не захоти рыжий сам раскрываться, никогда бы не поняла. Как к заданию или той же игре. Но вот как вы между собой с советничком устраиваете, сложивые понятия не имеют, кто ты на самом деле, а в случае опасности куда разумнее прятаться за ними. С демонами же из нас-то только патруль до да этот Кир встречались, не рискуй понапрасну. Мне не было особой разницы, как ко мне относились, кроли комнатные собачки. Я и так уже привыкла, спасибо хмырю. Лишь бы поскорее добраться до топи, снять проклятие, и ноги мои здесь больше не будет. Уже твёрдо решила. Сбежит со мной Таша или нет, насколько страшно перед неизвестностью, куда именно податься, на что жить, всё это можно было решить потом, постепенно. Ключевую роль играло всё-таки само желание вырваться из липкой паутины окончательно. вместо того, чтобы пытаясь выпутаться, вязнуть ещё сильнее. Постепенно я прочувствовала всю прелесть бытия столичной синьориткой, капризной пташкой, легкомысленной девчушкой, как только солдаты за спиной не называли. Радовало, что совсем уж неприятных прозвищ не было, скорее чувствовалось что-то такое с нотками заботы. Вот как умели проявлять подобное непривыкшие к таким вещам люди, так и проявляли. У костров всегда оставляли местечка, куда не летел дым, чтобы не дать и семеры у синьориты не начали слезиться глаза. Ходить к общему котлу за порцией ну уж нет. Сейчас вам всё принесём, вы сидите, сидите. Ещё и сетовали, что не могли порадовать изысканностью блюд. Всё каша да похлёбки. Благо хоть мяса свежее. Лес был полон дичи, на охоту за которой по очереди отправляли кого-то из егерей, пока остальные разбивали лагерь. Мыть котёл, ухаживать за лошадьми, искать хворост всё это мне тоже не нужно было делать. А слоша дию помогать стал самолично Кирено. Что взобраться в седло, что слезть потом, всё через его руки. с такой нежностью еще, что моя довольная улыбка точно бы заставила нервничать Талисию, окажись она здесь. Довольной она становилась, впрочем, из-за потаенного чувства превосходства над хмурьем. В отличие от всего отряда, которому приходилось уютиться в небольших палатках, у нас в Керино был полноценный шатер, ко всему прочему с раскладными кроватями, чтобы сеньорам магам не приходилось спать на земле. Не роскошные перины, конечно, но после дня в седле я выматывалась настолько, что была готова спать хоть на камнях, хоть стоя. С такими нагрузками мысли о завоевании уважения среди патрульных совсем выветрилась из моей головы. Но в какой-то момент шепотков стало куда больше, и я по именам знала тех, кто желал только добра, а кто улыбался в лицо, за спиной же поливая грязью. И можно было попросить Кирено заставить некоторых прикусить злые языки или перестать успокаивать рвущегося начестить морды Лара. Вот только в этом случае репутация белоручки плотно бы въелась в мою шкуру. Да и можно понять недовольных солдат, их опасения и неприятие. Кирено не вмешивался, и я была с ним полностью согласна. Разрешить проблему должна сама без посторонней помощи, иначе добром это не кончится. И как заставить десяток мужиков уважать меня? Тем более сделать это до того, как мы окажемся в топих, где за попытку проявить себя скорее удавят, чем погладят по головке. Это если ещё повезёт и своими выходками не подставлю никого. Идея пришла в голову неожиданно. На восьмой день пути Пока наблюдала за расстановкой лагеря и показалась весьма недурственной, от чего я сразу же кинулась ее воплощать. В конце концов не обязательно же прыгать выше головы и вытворять что-то поразительное, достаточно внести свою лепту в общее дело. Зря, наверное, так легко принимала заботу мужчин, ведь даже Керино что-то доделал, с установкой шатра помогал, кому-то мелкие болечки и царапины лечил. с капитаном что-то вечно обсуждал. И ещё с таким достоинством, не переставая выглядеть герцогом и магом, а не частью отряда. Как у него это получалось только? Для меня найдётся лук. Разыскав капитана, я взяла бы козы рога, пока решимость не улетучилась. Зачем вам, синьорита? хохотнул Цури. На под моим серьёзным взглядом улыбка мигом стёрлась с его лица. Мужчина занервничал, однако старался вида не подавать. Сосредоточился на чистке герццкской лошади, не доверяя столь ответственный вопрос кому-либо из подчинённых. Капитан в целом был своеобразным человеком, берущим на себя часть дел, которые совсем не входили в его обязанности. Вроде тоскание воды, рубки дров или приготовление пищи. Самцуури при этом говорил, что такое объединяло и сближало их и гейрей. Когда проводишь недели в туманном болоте, выслеживая демонов, держать дистанцию было не лучшей идеей. Один за всех и все за одного, как в шутку выразил Салар. Похочется хочу. С припасами помочь, пока мы не пересекли границу. Там же сложнее будет что-то добыть. Полна вам, синьорита. Натянуто рассмеялся капитан и кивнул в сторону только-только собирающихся на охоту парней. Карам и Нару отлично справятся. Я капризно поджала губы и протянула руку. Еще б ногой топнула, но боялась перегнуть и прослить совсем уж странный. Все-таки хотелось вызвать уважение, а не еще больше слухов. Можно было, конечно, стащить лук незаметно или воспользоваться магией, но тогда плакала моя идея показать, что и без дара что-то из себя представляю. Дайте. Вы хотите отправиться с ними? На всякий случай уточнил Цури и кивнул в сторону Карама и Нару. Или послать с вами кого-то другого? Сама справлюсь. изобразила на лице благодарную улыбку и на всякий случай добавила: "Не потеряюсь". Дымка остра видна над лесом. "Ох, и Кирею не говорите". Ага, как же не будет он говорить? Прекрасно видела по глазам мелькавшее в голове опасение, мол, если не скажет, станет крайним случась чего. Ему ведь прилетит от герцога не мне. Ну и пусть говорит. Вряд ли Кирино станет что-то предпринимать на сей счет, скорее даже порадуется, что я наконец-то перестала отсиживаться в стороне и стала как-то себя проявлять. Вернее, обрадовался бы, будь я ему важна хоть чуть-чуть, и будь мне дело, да и его отношение к этому. Из лука я так и не научилась нормально стрелять. Большая часть тренировок в шопоте была посвящена рукопашному бою. и совмещению ударов с магией. На что мне мешало воспользоваться тенью, чтобы подкрасться к какому-нибудь зайцу, птице? Вы обладали куда более тонким слухом и чувствовали приближение теней. И всадить ему стрелу точно в глаз, чтобы выглядело будто я умелая охотница. Оленя или кабана мне не дотащить. Ловить кого-то другого ради красивой шкурки было глупо. Так что оставались только зайцы. Да магию использовать вроде бы не хотела, но никто и не узнает. Кстати, насчет никто. Хорошо, что до перехода в тень магия и проверила, нет ли кого поблизости, а то и не заметила бы хвост, который послал беспокоящийся за свою шкуру капитан. Стоило приучать себя к таким мелочам. ведь скоро никакой помощи в лице Керино, способного манипулировать чужой памятью, в случае всяких казусов уже не будет. Так что нужно приспосабливаться и быть готовой ко всему, в том числе и неприятный холодок между лопаток заставил чуть ли не инстинктивно дернуться в сторону перекатом. С непривычки из-за лука запнулась и сразу встать не смогла, но слава скилю! Промедление не стоило жизни. Тонкая костяная нога опустилась ровно туда, где я стояла миг назад. Во мне всяких сомнений это был хитта. Тело демона и его голова прятались где-то в кронах деревьев, и в вечерних сумерках, между стволов разглядеть остальные длинные лапы не было никакой возможности. Вот и вышло так, что тварь подкралась незаметно, сливаясь с окружающим пейзажем. Насколько помнила, они чем-то походили на пауков и особой опасности не представляли, только если не впадали в ярость. Что вообще за балхитто по эту сторону границы? Пусть мы и находились сейчас близко к топим, в трёх днях пути стояла крепость гарнизона и должно быть достаточно патрулей. Как вышло, что демон здесь, вдобавок разъярённый От чего в несколько раз опаснее. К лагерю. Живо. Крикнула я, вскакивая с земли и перекидывая лук через плечо, чтобы не мешался. Бежать с ним было всё ещё неудобно, однако руки на всякий случай лучше оставить свободными. Да и разбрасываться оружием глупо. Как ещё все стрелы при такой суматохе из колчана не по выпадали? Солдаты замешкались. Будь на моём месте, капитан Кирено или даже Лар, послушались бы мигом, не стали бы ставить под сомнение их слова. Казалось, жизнь близ границы должна приучить к постоянной опасности, к таким вот скрикам. До такой степени, что сначала дёрнешься бежать, а потом уже будешь думать, есть ли резон. Хорошо хоть недалеко ушли. Да и налечь демонолога сильно упрощала задачу. Лишь бы успеть добраться, предупредить. Из-за нервов тень выталкивала, не принимала в себя, не давала зацепиться по ту сторону, но даже таких коротких рывков хватило, чтобы я сумела обогнать парней. Теперь было совсем не до того, чтобы переживать, заметят, не заметят, что подумают. Нужно действовать быстро. Хит ты в ярости. Далеко не крошка Иса, которого только тронь магией, он мигом и спустит дух. Хитте смертоносна не меньше Ис. Стоя лишь разницы, что сеют смерть собственными когтями, а не насланы болезнью. Болезнь можно отогнать и излечить, а проткнутый живот? И сейчас одно такое смертоносное чудище гналось за нами по пятам. Я чувствовало хищный взгляд. Ошелье всем телом колебания, вызываемые беззвучным рёвом. Я задыхалась от невозможности поймать концентрацию, заставить маятник отмерять так тровно. Цепь дрожала, рискуя оборваться и утащить за собой в пучину темноты. Вызывать какую-либо магию кроме теней в таком состоянии было страшно. Энергия в своём первозданном виде могла вырваться из-под контроля и посеять разрушение куда более ужасающее. чем один единственный демон. А если на избыток магии придут айджи, станет только хуже. А точно ли нет больше хитта кроме этого? Наконец, ощутившись в центре лагеря, не раздумывая ни мгновения, я вызвала в одну руку серп, в другую пламя. Следить за чужой реакцией не было возможности. Все мысли покинули голову, стоило только почувствовать, как беззвучный рёв усилился. И вместе с ним желания демона сделались явственно ощутимы. Руку протяни, сможешь коснуться густой и трепещущей жажды. Хитэ! На мой окрик сразу отреагировал только Брик, метнувшись к шатру, где был Керино. Услышал хмурь или нет, выяснять иначе слишком долго. Без его помощи тут точно не справиться. Будь это Ашчер. Будь всё не столь внезапно. Тварь перемещалась стремительно, едва ли отставая от моей скорости в тенях. Вот только ей мешали двигаться деревья. Расставлять среди стволов тоненькие длинные лапы, поблёскивающими в сумерках хитиновыми пластинами, было затруднительно. И потому хитта отстал. выбрался на небольшую поляну с опозданием, которого хватило и герыам, чтобы схватиться за оружие и занять подобие боевого построения. Я успела пожалеть, что не надела доспех, сделанный из перьев ороши. Он отлично защищал от других демонов, и в схватке ничего, кроме синяков, можно было не бояться. Но сейчас на мне простой дорожный костюм, и любое неосмотрительное действие могло закончиться плачевно. Костяные наросты на лапах хитте оканчивались бритвенной остротой. Ложись. Сама не ожидала, что так рявкну. Уши с непривычки заложило, и ток крови, который я услышала, заслонил собой посторонние звуки, позволил прийти в себя. Карам или Нару в этот раз не стал тратить драгоценные мгновения на построение мысли. Крикнули Лёг. Вот и умничка. А о том, что кричала та самая столичная пташка, которую считал чрезмерно легкомысленной и капризной, подумаешь как-нибудь в другой раз, когда жизни и здоровью ничего угрожать не будет. Хити выбрался из леса на открытое пространство. Продолговатое овальное туловище покрывали хитиновые пластины, и был он Если не учитывать длинных высотой с молодой берёзу лап, не больше же ребёнка размером. Не такой уж и взрослый, а значит, даже мне по силам с ним справиться. Если не отвлекаться, если не тратить время, если не сомневаться. Я сделала глубокий вдох и переметнулась в тень, чтобы быстрее сократить расстояние. Амулет облегчающий вес Легкая левитация. Оттолкнулась от земли со всей силы и вынурнула под брюхом демона. Вызванное пламя я заставила вытянуться, превратиться в хлыст и направила удар точно в сочленение хитина. Тело пронзила сильная вибрация, дыхание сбилось. Взбешенный пуще прежнего хитта начал перебирать лапами бездумно топтаться на месте, а я, я не успевала уйти из-под удара. Костяной коготь, которым заканчивалась лапа, вонзился в плечо. Кажется, я закричала, но пересилила боль и сгруппировалась в падении. Ударилась лопатками. Воздух вылетел из лёгких. Горло и грудь будто сдавил камень. Но это всё-таки лучше, чем упасть на раненую руку или сломать что-то. Лучше. Риса Не знаю, кому принадлежал голос, но он привёл в чувство. Шипя и пошатываясь, сумела подняться. Мир перед глазами плыл, вытанцовывал восьмёрки, и больше на рефлексах и интуиции, зажимая рану ладонью, я метнулась в сторону. Вперёд выступили солдаты, пиками отгоняя тварь к лесу, давая возможность перевести дыхание и остановить кружащуюся под ногами землю. казалось бы, опасность миновала. Дальше уже справится и без меня. Казалось бы, я ранена и напугана. Никогда раньше не сражалась с демонами, тем более разъярёнными. Казалось бы, чувство эйфории от схватки вытеснило из головы весь здравый смысл. Боль отступила, плечо будто онемело. Рукоять серпа под пальцами задрожала в нетерпении. Смерть хиты жатва предвкушала ничуть не меньше, чем людскую. Я сделала короткий шаг, второй. Маятник двигался ровно, без рывков. Взмах. Пауза. Обратное движение. Снова пауза. Снова взмах. И так по кругу. Чётко. Стройно. Никаких провисаний. Никакого страха, что он оборвётся и утянет за собой Я полностью сосредоточилась на нём, и тень отозвалась охотно и без сопротивления. Даже вечно наблюдающая голодная нечто словно забилось в дальний угол, словно испугалось той силы, что лезла из меня. Третий. Четвёртый. Широкие, ускоряющиеся. Возвынное пламя было магическим, чёрным с радужными переливами. подобно тем опалам, что я выбрала своим камнем. И это пламя само же желало добраться до места, в которое уже однажды попало, где между опалёнными краями хитиновых пластин пульсировала обожжённая демоническая плоть. Его можно было метнуть, но хлыст показался всё-таки более удобным. Пятый. Шестой. С теми самыми рывками, что возможны лишь в тени. когда смотришь на место в нескольких метрах и оказываешься там моё появление заставило патрульных отшатнуться назад наверное они испугались ещё одного демона неважно метка полумесяца рвалась из-под кожи требовала завершить начатое седьмой и восьмой шаги я сделала отталкиваясь кажется прямо от воздуха или это так магия поддержала позволило сократить расстояние. Огненный хлыст попал точно в стык между пластинами. Однако в этот раз не просто ударил, вошёл подобно раскалённому ножу в масло, разрубая хит до половины. И в этот раз ничего не помешало мне приземлиться мягко на ноги. Только голова вновь закружилась. Из носа полетело что-то горячее и солёное. Кровь. Ох. Надо бы запрокинуть голову, чтобы И почему земля так близко? Обопрись. Рядом каким-то чудом появился Кирино и обнял. Не поднимай, захлебнёшься. Наклонись. Он снял свой шеечный платок и прижал к моему носу. Почему-то захотелось рассматривать замысловатый узор ткани, касаться пальцами манжет Кира. крутить ехинтовые запонки и глупо хихикать. Я словно была пьяна, и голова не переставала кружиться. "Дыши ровнее", посоветовал хмырь. Пока я приходила в себя, повисла неестественная тишина. Все замерли, то ли ожидая объяснений, то ли дальнейших указаний. Я чувствовала внимательный, цепкий взгляд капитана. беспокойные Брика и Лара. Тогда как остальные солдаты разглядывали тушу поверженного демона. Раскиданные в полусхватке плевки огня могли бы перерасти в полноценный пожар. Я не подумал о последствиях, однако Хмырь позаботился и об этом. Короткая вспышка света в голубых глазах, едва различимое движение губ и магическое пламя растворилось в воздухе. оставив после себя лишь запах горелой травы и листвы, да тёмные пятна. Прошу хранить случившееся в тайне, тихо, но твёрдо произнёс Кирино. Моя невеста тень. Если данная информация просочится куда-либо за пределы этого лагеря, заканчивать предложение ему не потребовалось. Цоури обвёл своих людей тяжёлым взглядом, И все как один вытянулись по стойке смирно и гаркнули дружно: "Есть!" После чего разбрелись по лагерю заниматься последствиями переполоха. Успокоить лошадей, разобраться с телом Хитта. Я ойкнула от неожиданности, когда Кирино поднял меня на руки и заботливо понёс к шатру. Кровь из носа остановилась, головокружение прошло. Однако рана в плече так никуда и не делась. Из-за неё по телу ходили неприятные судороги и сохранялась неприятная слабость. Поэтому я не стала сопротивляться. Сколь сильно не хотелось вонзиться в заботливо улыбающегося хмыря когтями, расцарапать лицо, вырвать несколько клоков волос. Он мог вмешаться в любое мгновение. Подавить его людемона И тогда бы никакого боя не случилось. Мок на ней стал. Из-за это хотелось его придушить.